Глава девятая. «Что, прости?» – поворачиваю голову. Воронцов уверенно ведет авто, сосредоточенно глядя перед собой на дорогу. На мгновение кажется, что мне послышалось. «Вы вместе?» – со своим начальником. «Я так понял, у вас семейный бизнес?» «Нет у нас никакого семейного бизнеса. И вместе – понятие весьма условное. Только откровенничать и рассказывать это Воронцову я не собираюсь». — Давно, больше семи лет или около того. Денис снова хмурится, резко переключает ручник и перестраивается в соседний ряд. Еще какое-то время мы едем молча, а потом он неожиданно спрашивает. — А дети у вас есть? — Я, оказываюсь не готова к такому вопросу, потому что говорить правду не хочу, а врать бессмысленно. Если Воронцов хоть немного копнет глубже, то поймет, что его обманули. Я никогда не делала тайны из того факта, что Артем не родной отец Алисы. Все близкие друзья в курсе. И воспитательница в детском саду, и педиатр на участке. Даже в свидетельстве о рождении место отца пустует. И слово «папа» для Алисы чужое. Она знает дядя Артем. Но вероятность того, что Денис станет проводить целое расследование по поводу наличия у меня детей, а именно от кого они, минимально. Я не верю, что его хоть немного волнует мое материнство. Скорее, просто праздный вопрос из любопытства. Он не слепой, видит, что между мной и Артемом что-то есть. Тем более последний так откровенно это выпячивает. И, возможно, Воронцов прощупывает почву. Но зачем? У него, судя по всему, все зашибись. Жена, сын, счастливая семейная жизнь. Я не хочу завидовать но избавиться от грызущей, царапающего чувства не получается. «Ты решил дружить семьями? С чего вдруг подобные вопросы, Эдуард?» — называю его новым именем. «Он ведь теперь хочет, чтобы к нему так обращались. Это секрет?» «Это личная жизнь, Воронцов. Я не затрагиваю и не обсуждаю с клиентами подобные темы. Обрубаю жестко. Если ему так хочется работать со мной, то пусть соблюдает субординацию». Наше знакомство в прошлом не дает ему никаких преимуществ, скорее даже наоборот. Мы приезжаем в один из спальных районов города. Дом явно не эконом-класса, но и, судя по тому, что здесь не центр, немного не дотягивает до элитки. Четырехэтажный, с современной входной группой, одной квартирой на каждом этаже и панорамными окнами в пол. Просторные комнаты и большая кухня – дают возможность фантазии развернуться на полную катушку. Тут можно реализовать любые пожелания заказчика. В другой раз я бы в ладоши хлопала от счастья, взявшись за такой заказ. А сейчас... Сейчас впервые в жизни мне хотелось бросить все и отказаться, потому что тяжело проектировать и создавать уют там, где с другой женщиной будет строить счастье отец моей дочери». Я на автопилоте выполняю свою работу, надеясь, что Артём выполнит своё обещание и в скором времени передаст заказ кому-нибудь из моих коллег. Нужно просто немного потерпеть, всего лишь чуточку. Каждый выполненный мною проект — шаг к мечте. А Воронцов платит. И, судя по тому, как мечется и пытается удержать клиента Артём, немало. Что тоже плюс. Я уже почти заканчиваю, выдыхая свободнее, когда неожиданно раздается звонок мобильного телефона. На экране высвечивается имя воспитательницы детского сада. «Слушаю», — отвечаю со второго звонка. Внутри зарождается неприятное предчувствие. Ползет холодок по спине. «Добрый вечер, Яна Григорьевна. У вас все в порядке?» Странно интересуется Анна арменаковна «Да, все хорошо», — запинаюсь невольно. «Просто уже поздно, все ушли домой». И только мы с Алисой остались в группе. Вы обычно никогда не опаздываете. Я думала, может, случилось чего?» Говорит она осторожным тоном, заставляя меня прикрыть на мгновение глаза и тяжело вздохнуть. «Он забыл! Он обещал, клялся и забыл! Даже в такой мелочи! А я в очередной раз поверила!»